Мы можем представить себе, что права и ценности существуют вне нашего восприятия, но мы не можем поставить себя вне нашего собственного восприятия. Это как если бы кошка решала вопрос, можно ли есть мышей или нет. Леон Эновек. Самопознание и сознание. 12 августа. Гренландское море. Саманта Кроуф отложила свои заметки и выглянула наружу. Вертолет быстро снижался. Казалось, он падает на светлую платформу в море, и Кроуп спросил себя, как такая громадина вообще может плавать по морю, и вместе с тем, как можно приземлиться на такую маленькую площадку. В 950 километрах к северу от острова над гренландским глубоководным бассейном находилось судно «Независимость» — плавучий город, похожий на звездолёт из фильма «Чужие». Два гектара свободы — и 97 тысяч тонн дипломатии, как сказали бы военные. Самый большой в мире вертолета должен был стать на ближайшей неделе ее домом. Ее задача — провести переговоры. Машина развернулась и мягко села. Через окно Саманта увидела мужчину в желтой куртке, который давал вертолету отмашки. Полет был тяжелым, и кровь слегка пошатывала, когда она сошла на палубу. На взлетной палубе стояло лишь несколько вертолетов. Пустота усугубляла сюрреализм картины. Она взглянула на бескрайнюю асфальтированную площадку и вспомнила ее точные размеры. Кроув имела слабость к цифрам и постаралась узнать о независимости как можно больше. Однако реальное судно не имело ничего общего со схематическими изображениями и техническими данными. В воздухе висел тяжелый запах нефти и керосина, к нему примешивались горячие резины и соль, и все это... Носила по палубе резким ветром, рвавшим ее куртку. Вокруг бегали мужчины в цветных куртках и наушниках от холода. К ней подошел один в белой куртке, и Кроу попыталась вспомнить. Белая — это значит ответственный за безопасность. Желтые управляли вертолетами, красные отвечали за горючий и боезапас, а кто в лиловых? Холод пробирал ее до костей. — Идемте со мной! — крикнул мужчина, преодолевая шум стихающего винта. Он указал в сторону единственной надстройки судна. Она возвышалась по правому борту, как многоэтажный дом, увенчанный громадными антеннами и сенсорами. Кроув машинально попыталась нашарить в правом кармане пачку сигарет, но вспомнила, что это под курткой, на вертолете нельзя было курить. Полет в ветреную арктическую непогоду был ей нипочем, но вот многочасовой отказ от никотина просто пытка. Ее сопровождающий открыл люк. Кроуф вступила на остров, как называлась надстройка на жаргоне военных, Они миновали двойной шлюз, и на нее пахнуло свежим чистым воздухом. Остров удивил Кроу своей теснотой. Ответственный за палубу передал ее рослому чернокожему в униформе, который представился Селомоном Пиком. Они пожали друг другу руки. В последние недели Пик и Кроу не раз переговаривались по телефону. Они прошли по коридору с множеством поворотов и спустились по крутой лесенке вглубь корабля. За ними матросы несли ее багаж. На стене красовалась надпись «Уровень 02». «Отдохните», — сказал Пик. Я открыл одну из дверей, расположенных по обе стороны коридора. За дверью оказалась просторная, хорошо обставленная комната, скорее даже номер «Люкс». Кроув читала, что бытовые помещения на борту вертолета Носса сведены к минимуму и что матросы спят в общих кубриках, и задала Пик удивленный вопрос. «Вряд ли мы поселили бы вас вместе с матросами», — ответил тот с улыбкой. «На флоте понимают, как принимать гостей». Это флагманская каюта. Флагманская? Наш люкс. Каюта для адмирала или его штаба, когда кто-то из них прибывает на борт. Но сейчас у нас состав команды неполный и места много. Женскую часть экспедиции размещаем во флагманских каютах. Мужскую в офицерских? Позвольте. Он прошел мимо нее и толкнул следующую дверь. Собственная ванна и туалет. Я просто ошеломлена. Матросы внесли ее багаж.